Напротив, человек, обладающий как умственной глубиной, так и глубиной вожделений, а также и той глубиной благоволения, которая способна на строгость и жесткость и с легкостью бывает смешиваема с ними, может думать о женщине всегда только по-восточному. Он должен видеть в женщине предмет обладания, собственность, которую можно запирать, нечто, предназначенное для служения и совершенствующееся в этой сфере. Он должен в данном случае положиться на колоссальный разум Азии, на превосходство ее инстинкта, как это некогда сделали греки. Эти лучшие наследники и ученики Азии, которые, как известно, от Гомера до Перикла вместе с возрастающей культурой и расширением власти шаг за шагом делали сутки, строже к женщине, короче, делались более восточными. Насколько это было необходимо, насколько логично, насколько даже по-человечески желательно, пусть каждый рассудит об этом про себя. 239. Слабый пол никогда еще не пользовался таким уважением со стороны мужчин, как в наш век. Это относится к демократическим склонностям и основным вкусам так же, как истинам. Непочтительность к старости. Что же удивительного, если тотчас же начинают злоупотреблять этим уважением? Хотят большего, научаются требовать, находят, наконец, эту дань уважения почти оскорбительной, предпочитают домогаться прав... Даже вести за них настоящую борьбу, словом, женщина начинает терять стыд. Прибавим тотчас же, что она начинает терять и вкус. Она разучивается бояться мужчины, но разучиваясь бояться Женщина жертвует своими наиболее женственными инстинктами, что женщина осмеливается выступать вперед, когда внушающая страх Сторона мужчины, или, говоря определённее, когда мужчина в мужчине становится нежелательным и не взращивается воспитанием, это довольно справедливо, а также довольно понятно. Труднее объяснить себе то, что именно благодаря этому «женщина вырождается» Это происходит в наши дни. Не будем обманывать себя на сей счет. Всюду, где только промышленный дух одержал победу над военным и аристократическим духом, женщина стремится теперь к экономической и правовой самостоятельности приказчика. Женщина в роли приказчика — стоит у врат новообразующего сообщества, и в то время как она таким образом завладевает новыми правами, стремится к господству и выставляет женский прогресс на своих знаменах и флажках, с ужасающей отчетливостью происходит обратное женщина идет назад. Со времен французской революции влияние женщины в Европе умолилось в той мере, в какой увеличились ее права и притязания. И женская эмансипация – поскольку ее желают и поощряют сами женщины, а не только тупицы мужского рода, служит таким образом замечательным симптомом возрастающего захирения и притупления наиболее женственных инстинктов. Глупость скрывается в этом движении, Почти мужская глупость, которой всякая порядочная женщина, а всякая такая женщина умна, должна бы стыдиться всем существом своим, утратить чутье к тому, на какой почве, вернее всего, можно достигнуть победы пренебрегать присущим ей умением владеть оружием, распускаться перед мужчиной до такой степени, что дойти, может быть, до книги, между тем, как прежде в этом отношении соблюдалась дисциплина и тонкая луковая скромность с добродетельной дерзостью противодействовать вере мужчины, Вскрытый в женщине совершенно иной идеал, в нечто вечно и необходимо женственное, настойчивой болтовней, разубеждать мужчину в том, что женщину, как очень нежная, причудливо дикая и часто приятное домашнее животное следует беречь, окружать заботами, охранять, щадить, неуклюже и раздраженно выискивать элементы рабства и крепостничества, заключавшиеся и все еще заключающиеся в положении женщины при прежнем общественном строе, Точно рабство есть контраргумент, а не условие всякой высшей культуры, всякого возвышения культуры, что означает все это как неразрушение женских инстинктов, утрату женственности.